что зависит для того, чтобы дети, которых отец оставил, меньше страдали от происшедшего. Если же новая папина жена пренебрегает этой нравственной обязанностью, у нее нет права на уважение и на счастье тоже. Но главная ответственность, разумеется, на акцент. Как тяжело и горько тем, кого только что любили, берегли, ласкали, кому внушили доверие к отцовской силе и доброте, чувство защищенности, и разом лишили всего, даже подарка к празднику. Вспомним слова из сказки Сент-Экзюпери «Маленький принц». «Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил». Нам надо помнить эту простую и вечную истину. Но все-таки больше всего это относится к разлюбившим папам. Об одном таком папе написала его мать. В прошлом году мой сын оставил семью, жену и дочку в семи лет. В его жизнь с новой женой я не вмешиваюсь, возможно, там любовь. Но не могу смотреть равнодушно на внучку, брошенную им. Девочка эта страшно его любила и продолжает любить до сих пор. А он даже не мог послать ей телеграмму, когда она пошла в первый класс. И вот сейчас этот ребенок вымещает на матери... Всю злость на отца. Я писала сыну, чтобы он не забывал о ребенке, но ответа так и нет. Но вот, казалось бы, прямо противоположная точка зрения. Раньше мой сын любил своего ребенка, но с новой женитьбой круто переменился. Что ж, волевой, настоящий человек никогда не заглушит в себе ответственное, как дыхание, чувство к ребенку. Такому отцу, как мой сын, необходимо запретить видеться с Игоряком, чтобы не травмировать его. Невестка сказала Игорьку «Папа нас не любит, и все». Мы с ней пришли к взаимному согласию, что это лучше для Игорька, чем папины периодические набеги с шоколадками. Итак, два мнения людей, равно заинтересованных и равно объективных. Обе любящие бабушки. обе – матери, разлюбивших пап. Кто же прав? Думается, не будет уклонением от ответа сказать, что каждая права по-своему, ибо таково многообразие человеческих отношений. У Игорька, по словам его бабушки, отец безвольный, непостоянный в своих привязанностях, ненадежный человек. Его появление и исчезновение только выводят ребенка из равновесия, а когда его нет – Ребенок чувствует себя довольным и счастливым. Что же, если в этой семье все обстоит именно так? Видимо, решение принято правильное. Ну а как быть, если ребенок вовсе не забывает, а постоянно ждет отца? Неужели так и признать право отца на забвение своего ребенка? Иной раз приходится сталкиваться со странным заблуждением. Казалось бы, серьезные и гуманные люди рассуждают примерно так. Закон может обязать платить алименты, но никто не может обязать любить даже собственного ребенка. Позвольте. Но когда мы с вами обсуждаем отношения к детям родителей, которые живут совместно с детьми, мы требуем, чтобы родители не только одевали, а обували, Мы вменяем им в обязанность и заботу, и внимание, и педагогический такт, и чуткость. Почему же после того, как один из родителей изменил адрес, мы снимаем с него те обязанности, какие вменяли ему до того? Насильно любить не заставишь. Да, нельзя вытребовать или выпросить ласку и внимание к нелюбимой женщине, к нелюбимому мужчине. Только ведь отцовское и материнское внимание и ласка – это совсем другое. И уж если так... аномально устроен человек, что может разом охладеть к своим детям, то пусть это он свое уродство потрудится скрыть. Да, лучше внимания через «не хочу», лучший подарок не от полного сердца, чем забвение, чем откровенное равнодушие. И не стоит тут много говорить об искренности и неискренности, о чувствах настоящих и поддельных. От множества причин зависит наилучшее решение. от того, насколько тесными были узы, связывавшие прежде детей отца, от характера ребенка, от силы его привязанности, от характера самих родителей. К сожалению, бывают такие папы, да и мамы,